Глава 9. Бам! Газировка пенись брызнула в стороны. Липкая такая, шипучая. Банка влетела в голову ракетира. Будь она не вскрытая, и лежать мухи с проломленной башкой. В удар я вложился, силы не жалел. Как надо, корпус повернул и припечатал в скулу за все хорошее тот от неожиданности руками взмахнул, выпуская пресс-купюр, тотчас разлетевшихся по асфальту. Сам попятился, потерявшись в пространстве, спиной в ларек уперся, башкой замотал, пытаясь наваждение снять. Второй ракетир не зря свой хлеб ел. Рожа хоть и тупая, но боковой у него стартанул мгновенно, как ракета с Байконура. Только мне в голову, а не в открытый космос. Я знал, что это падла и не станет разговаривать, бить будет, и успел плечо заранее поднять. Удар смягчить, чтобы сразу на земле не оказаться, болтануло. Вес это в Лунгрине было как в среднестатистическом гипопотаме. В глазах от удара сразу звездочки замелькали. На губах газировка с кровью смешалась. Вкус такой отвратительный. Я тоже пятиться начал, уходя от обрушившегося следом потока ударов. Ребой как танк Эббот, в лучшие годы на меня попер. Сука, как комбайн перерабатывающий. Молотильня распустил и прет. Но чем драка на улице отличается от спарринга в зале, так это ролью разового удара. В боксе перчатками можно перекрыться Попадание, локтями удар заблокировать. Но голый кулак это голый кулак, все равно прилетит, найдет лазейку, как не перекрывайся. А у Рибова, как и у Эбота, кстати, в защите был проходной двор. Поэтому, отступая, я резко остановился и в Рибова оверхенд вколотил. Уронить такую тушу шансов не было с одного удара, но вот угомонить вполне мог. Хотя бы на время. Время мне и было нужно. Бух! Прилетело ему. Рябова тряхнула, и он несколько шагов лунной походкой Майкла Джексона прошел. Я, пользуюсь заминкой, бросился к Панину. У того ведь с собой ствол был, пусть и газовый. Муха продолжал башкой вертеть, очухиваясь и вытирая газировку. Он как раз полез за пистолетом, хрипя на меня матом. Почти достал оружие, когда я повис на его руке, пытаясь ствол выбить, а еще лучше забрать. «Ах ты, сока! прошипел гопник-боевик, в свою очередь пытайся высвободиться от захвата. Нельзя дать в меня пальнуть, сразу трендец. Завязалась борьба, времени у меня было всего несколько секунд. Твою мать, сзади ребой подваливал. Я не стал методы перебирать и стукнул мухи головой в носеру. Пистолета выбил и тотчас отбросил ногой. Он в ответ меня локтем двинул в шею. Мелкий-то мелкий, но изворотливый, как уж на сковороде и прыткий. Теперь уже меня на ларек отбросило. Бух! Приложился спиной к железу, а продавщица заверещала. Неспроста. Предупреждала, что ребой нож вытащил и резать меня собрался. Бабочка вращает, сука, как в цирке жонглёр. Видно, что не впервой с ножичком работать. Вот это уже нехорошо. Совсем не хотелось под ребро перо получать и обратно в больничку ехать. Или того хуже. Очередь в ад занимать. Я гляделся, увидел выпавшую из кармана рибова бутылку Роял, к ней бросился, в руки схватил. «Хрясь!» Рубанул об ларек, осколки дождем по ногам. В нос ударил запах спирта, резкий такой, вонючий, явно залипуха контрафактная, но в руках осталась знатная розочка, которую я перед собой выставил. «Отвали!» – зарычал я на Рибова. От ларька уходить не спешил, спиной к витринам стоял, чтобы не подкрался сзади муха. Тот, шмыгая разбитым носом, принялся пистолет искать. Я-то его как можно дальше зафутболил. За происходящим у ларька наблюдали прохожие. Некоторые старались побыстрее мимо прошмыгнуть, а другие, напротив, останавливались. Мне хотелось верить, что хоть у кого-то из них хватит тяму вызвать ментов. Ребой остановился, нож перед собой держа на вытянутой руке, скались полубеззубым ртом. У меня было всего несколько секунд, чтобы решить, что делать дальше». Панин пистолет нашел, к нему бросился, понимая, что в рукопашке со мной не вывозят, да и незачем. А тут я еще и розочкой обзавелся. За это время следовало проблему с Лунгреном решить. «Иди сюда, козел!» – поманил он меня. Конфликт явно повернул туда, откуда путь только в реанимацию или на кладбище. Я переложил свою розочку из руки в руку, но отходить от ларька не стал, нечего тылы оголять. Хозяйка ментам звони, бросил до смерти перепуганной продавщицы, которая руками за голову держалась. Телефона нет, проблеяла она. Хреново, что нет. Вон ребой, поняв, что я не принял его приглашение, уже на меня двинулся. Муха-пистолет поднял, флажком щелкнул и затвор передергивал. Возможно, следовало встать на лыжи и свалить. Геройствовать я точно не собирался, но ракетиры зажали меня с двух сторон, в коробочку взяли. «Все, что пришло в голову, я схватил стоящую рядом с ларьком коряжистую урну-железяку со времен советских оставшуюся и со всего маху швырнул ее в Рибова, Пока тот от моего броска отбивался, я двинулся на сближение к его корефану Если он успеет из жа выстрелить, то пиши пропало». «Заряд вонючий и въедливый. Если в глаза попадет, то дальше меня готовенького голыми руками возьмут». Муха выстрелил, но неудачно. Облачко угодило в ларек. В воздухе резко завоняло. Мне вдруг продавщицу жалко стало. Вот на пустом месте женщина в неприятности вляпалась. Дальше больше. Я с разбега влетел в ракетира прямой ногой, целясь в грудак, хотел его с ног сбить. Муха увернулся, меня за ногу схватил и прямо рукоятью пистолета ударил в ответку. В голову попасть пытался. Я закрылся и тут же бросился в ноги, заходя на бросок через проход. А дальше в меня уже ребой влетел ударом прямой ноги. Рисковать и ножом меня пырять боевик не стал. Опасался, что в кореша своего попадет. Мы-то в движении боролись. И муха даже успешно контрил мой проход. Ух, отступился. Падая, я с горем пополам перегруппировался. Но коленом так шибанулся, что искры из глаз посыпались. Начал к стене отползать. Опять же, чтобы со спины не зашли. ребой следом двинул. Теперь с прежней прытью, желая меня первым пырнуть. «Я сам, сам, не траж! завизжал худосочный. «Он мне, сука, лобярый, чуть нос не сломал!» Муха, которым двигала жажда мести за удар головой в носяру, попытался мне с разбегу сокер-кик врезать. Кротист хренов! Я удар блокировал и клещом вцепился в ногу соперника, одновременно поднимаясь. Муха, запрыгав на одной ноге, даже умудрился прописать мне правый в глаз кулаком. Жестко! Ноги непроизвольно подкосились, хотя сознание я не терял, но на жопу ракетир меня таки усадил. Мощи нокаутировать меня ему не хватило, тем более стоя на одной ноге, в удар у него вложиться не вышло. Зато бровь собака такая посек, как раз рядом с гематомой на ринге от зубокола полученную. Я почувствовал, как юшка по моему лицу потекла, глаз заливая, а этот козел продолжил меня сверху долбить, как тесто замешивая. Удары летели по голове, по плечам, как придется. Но ногу ракетира я не отпустил, чтобы эта падла ногами не начала размахивать. Раз! Извернулся, и подсечка ему опорную ногу подсек, одновременно от себя отталкивая. В пен Муха упал, несколько раз перекатился. Ребой поняв, что справиться самому, у другана не вышло. На добивание меня кинулся, явно желая прирезать. Смелый такой стал, когда розочки у меня не осталось. Потерял я ее в драке. Сейчас розочка валялась рядом с киоском. А вот что я увидел рядом? Газовый пистолет. Спешно его схватил и на Рябова наставил. «Стоять, сука, выстрелю!» «Замочу!» – зарычал Рибой. «Не замочишь, козел, обломись!» Я выстрелил почти в упор в ракетира, цели прямо в лоб. Одного выстрела хватило, чтобы бандит застопорился и руками схватился за глаза, выронив бабочку. сука, глаза!» – заверещал он, мигом прочувствовав перцовку. «Минус один. На несколько минут этот товарищ точно из драки выпал. Перцовка та еще дрянь, ориентации напрочь лишает. Но ненадолго эти несколько минут оставались у меня для того, чтобы с мухой разобраться» и, наконец, от ларька свалить. Надо отдать должное. Панин оказался не из робкого десятка. Он уже поднялся на ноги, в стойку встал. Оружия у него больше не было, и все, что ему осталось – выяснять, кто прав, а кто виноват на голых кулаках. И тушиваться бандит не стал. «Че, боксерчик? Давай, че ты? Помахаемся! Кто кого раз на раз не сышь!» Я вытер тыльной стороной ладони кровь, заливающую глаз. Но толку-то, льет как из ведра, не агарский водопад, блин, ненавижу сечки. Хреново, когда дерешься, виде только одним глазом. С той стороны, где заливает, все подряд летит, как форточку раскрытую. Что касается этого фантика, он был почти невредим, и как я уже убедился, вполне себе был обучен драться. Да и других на его месте не брали. Я думал, прежде чем мочить газом его угостить из ужа. но каким-то хреном патроны кончились, видимо, магазин был не полный у ракетира. Погнали. Время, чтобы вырубить муху, у меня все еще оставалось. За моей спиной Рябой кой-как доковылял до ларька и требовал продавщицу ему дать чебурашку с минералкой и платок, чтобы попытаться от перцовки выедающей глаза отмыться. Хрена два у тебя так легко перцовку вымыть получится, тем более минералкой. Муха, видимо, хоть и мелкий, но опытным бойцом был, и первый же удар полетел мне в сечку. Я его ясное дело пропустил, хотя и ждал». Лицом принял, тут же в клинч пошел, но следом ударил сам. Мы сцепились, как цепные псы, и начали осыпать друг друга короткими ударами, попирая славу Дона Фрая и японца Такаямы в их легендарном бою. Я уже ничего толком не соображал, принимал удары и бил в ответ. Не падали мы только потому, что ударам не хватало убойной силы. Ну-ка попробуй по такой жаре темп держать. Вот я и выдохся, как и муха». Понимая, что с ракетиром надо заканчивать, я резко оттолкнул муху от себя и догнал его маваши. Удар был вялый, да и не в голову прилетел, а в шею, но мухи хватило, он отступил, усаживаясь ногой на одно колено и выставляя перед собой руку. Не знаю, пытался ли он защититься или просил меня прекратить избиение, но отпускать я его не стал. Хотел свертухи прописать, чтобы уже в вопросе точку поставить. Однако в этот момент откуда-то сбоку, со стороны дороги, послышались короткие автомобильные гудки и следом мокрик: Э, закончили! Я обернулся, увидел сзади себя замершего Ребова. Эта падла, очухавшись от перцовки, уже бежала на меня со спины, подобрав бабочку, чтобы всадить ее под мою лопатку. Повезло, что сказать. ребой после окрика тоже остановился и смотрел на автомобиль, остановившийся у обочины дороги. Там припарковался легендарный крузак 80-й. Кузов в дырочку характерную, от пули разного калибра. Повезло, мужику раз выжил. Вышел из внедорожника браток. Из открытого окна джипа качал моднявый лесоповал. Дядя был куда посерьезнее и постарше рябовой мухи и выглядел соответствующе. Белая рубашка, брючки отглажены, туфли наполированы. На шее цепь толщиной с палец и размером с ошейник. Золотая, естественно. Глаз не видно, за очками черными спрятаны. Зато руки наколками покрыты. С золотой печаткой соседствует синюшный перстень, наколотый. На запястье восходящее солнце изображено с тремя лучами и надписью «Север». И вот одного присутствия этого братка хватило, чтобы ребой бабочку опустил, а подбитая муха варежку захлопнул со своими угрозами, перестал меня помоями поливать. Да и я тоже застыл, как вкопанный. Было что-то такое в этом мужике, что невольно заставляло действовать осторожнее и осмотрительнее. Что, понятно, у него в кобуре явно Макаров просматривался. Только не газовый, а боевой. Бригадир, походу, этих боевиков, с которыми у меня конфликт случился, раз они так рабеют перед ним. Перемалывая жвачку, браток громко сказал зрителям по добру, по расходиться. Никто не посмел ослушаться. Потом бригадир прошел мимо Рябова, смерив его взглядом, от чего боевик голову в плечи сразу втянул. На меня даже не взглянул поначалу. Подошел сразу к мухе, все еще на колени сидящему, и за ухо его на ноги поставил, как нашкодившего пацана. <связывая> муха> Процедил муха, стискивая зубы, но сопротивляться не стал, как и не стал просить его отпустить. «Вы чё устроили, бакланы? Сука, инвалиды! Дело обычное нельзя поручить!» – зарычал мужик. «Ничего, Демид Игоревич! Подставить меня хотите?» «Он сам начал!» – продолжал шипеть гопник. Ух, от этого Демид Игоревич не отпускал. «Вам чё сказали делать? Бабки с ларька состричь!» «Бабки где?» – Муха замолчал. Ребой вдруг всем телом после этого вопроса вздрогнул. «А где бабки? Нет больше бабок, походу!» Не зевай, на той и ярмарка, как говорится, я покосился в сторону от ларька, где ракетир деньги растерял, как банкой по голове выхватил, но не увидел ничего, кроме серого потрескавшегося асфальта. Пока мы дрались, кто-то ушло и решил деньги себе забрать, ну и слинять по-быстрому незамеченным, и правильно сделал, честно говоря. Где бабки, ребой? У тебя же? спохватился муха. Они у тебя были, и я при чем Не стал взваливать на себя ответственность здоровяк. Раз и ножик сложил, в карман припрятал. «Ты бухой, что ли? Когда успел нажраться?» Бригадир, походу, запах спирта почувствовал. Мы все пропитались роялом, вон с мухой в луже спиртяги повозились. «Демит Игоревич!» Попытался оправдаться ракетир, понимая, что запахло жареным. «В машину иди, в зале поговорим, чучело блиногородное!» Процедил бригадир. «Тебя тоже касается, ребой. Мух и Рябой поковыляли к своей «девятке», будто отруганные строгим батей пацаны, и даже не брыкались. Во-первых, чувствовали, что заслуженную трепку получили. Во-вторых, Демид Игоревич в их иерархии явно постарше будет. «Машину только попробуйте мне загадить, языками будете вылизывать». Боевики не нашли ничего лучше, чем начать отряхиваться и майками грязь вытирать, которую они по пути подобрали. «Девятка», видно, тоже не их была, а общиковая. Демид Игоревич на меня, наконец, внимание переключил. Внимательно посмотрел, изучил. «Ты кто такой, боец?» Чересчур спокойным голосом спросил он. Сергей зовут». Прокашлившись, ответил я, стараясь не выдавать слабость. Потрепали меня боевики знатно, куда сильнее досталось, чем на ринге. «Выступаешь где? Или для себя?» «На выступался». Улыбнулся я, смахивая струйку крови, норовящую в глаз попасть. «Проиграл». Я, честно говоря, понять не мог, чего этот бригадир мне такие вопросы задает. Не сразу понял, что он меня прощупывает. То ли остерегается, что я из группировки какой. И сначала решил выяснить, что я из себя представляю. То ли еще что. Но, как показалось, настроен он был не враждебно, Как будто это не я только что с его быками сцепился. Проиграл. Я не стал скрывать и ответил, как есть. «Ясно. Ну ничего. Кто не падает, тот не поднимается». Он огляделся, оценивая, видимо, ущерб, который нанесли быки. Посмотреть было на что. Стекло разбитое, асфальт кровью окроплен, урна с мусором перевернутая, которую я в Рябово кидался. Закончив осмотр, Демид Игоревич очки снял. Я невольно уставился на его шрам. От глаза по правой стороне шрамы шли, оставшиеся от швов. Видать, ножа пропустил. «Чего к тебе мои ребята привязались?» Я рассказал, что у ларька произошло. Сказал, как по ситуации вижу. Трогать никого не трогал, в чужое дело нос не совал. А все, что хотел, сдачу забрать и, блин, чертову шоколадку. Демид Игоревич выслушал, пару уточняющих вопросов задал. А потом сунул руку в карман. Оттуда стерильно чистый платок клечатый достал. Мне протянул. Вытрись. Отказываться я не стал. Платок взял, кровь тщательно вытер. Потом ткань сложил тампоном и насечку положил. «Вопросы, какие ко мне есть? А то неудобно получилось как-то». «Нет вопросов», – ответил я. «Все, какие был, задал». Бригадир кивнул, руку теперь уже в другой карман сунул. Достал оттуда пресс, но не рублей нет, доллары, купюры по сто баксов, резиночкой перехваченные. Одну купюру вытащил, мне протянул. «На аптеку и от моих боевиков, в качестве извинений. А то нехорошо получилось, что они честных людей трогают. Ты честный, не?» Я сам о себе судить не могу. Отказываться от баксов я не стал, тем более мои последние деньги вместе с остальными купюрами мухи исчезли. Отдав мне деньги, Демид Игоревич меня легонько кулаком в плечо стукнул. «Вопрос закрыт?» «Закрыт», – кивнул я. Бригадир действительно с лихвой компенсировал потерянную сдачу и несъеденный сникерс, раздавленный рыбы Мулярка. Я уже уходить собрался, когда Демид Игоревич снова руку в карман сунул. «Слышь, боец, ты как очухаешься, приходи в зал». Он мне визитку протянул. «Хочется на тебя взглянуть, у нас Степаныч талантливых парней ищет». С этими словами похлопал меня по плечу и пошел к своему автомобилю. Я стоял ошарашенный таким вот благородством бригадира. Хотя, если поразмыслить, скорее всего, он принял меня за пехотинца из смежной какой-нибудь группировки. По крайней мере, не исключал такой расклад. Вот и решил вопрос закрыть, так сказать». Хрен его знает. Я повертел визитку в руке. Печатные буквы гласили.